Глава двадцатая. Феерия льда и песка. Вырвавшиеся из тела резила песчаные отростки начали с безумной скоростью атаковать все вокруг. Не успевая даже уследить за этими атаками, Кай решил отступить, но сразу же почувствовал опасность со спины. Тень накрыла человека. Гигантская песчаная ладонь почти поймала фигуру, но в последний миг юноша успел телепортироваться. Оказавшись в новом месте, Кай моментально ощутил резкую боль. Его ноги насквозь пронзила дюжина песчаных копий, вырвавшихся из земли. Песок начал сковывать парня, врываясь в его плоть. В ответ на это он выпустил черный туман. Частицы инь уничтожили чужую силу как внутри, так и снаружи. Кай освободился, вот только резил уже оказался рядом. Его ловушка сработала на отлично задержав противника на достаточное количество времени. Теперь же аура десятого находилась слишком близко для телепортации. Золотистый вихрь покрывал огромный клинок резела Каждая находившаяся в нем песчинка вращалась такой скоростью, что могла с легкостью пробить артефактную броню серебряного ранга. А ведь там еще крутились и скрытые от глаз воздушные лезвия. Меч обрушился на Кая, словно метеор. Парень не успевал уклониться, поэтому оставалось лишь защищаться. Взмахом скрещенных клинков он ударил в ответ. Мечи столкнулись с равной силой. Физическая мощь Кая нивелировалась техникой Рейзела, вложенной в оружие. Что же касалось песчаного вихря вокруг клинка полукровки, то его смело под воздействием техники клинка гравитационного разрыва, созданной Каем. Однако отлетевшая на несколько метров вверх техника Резила не разрушилась. Частицы песка моментально собрались в несколько тонких и прочных копий, вокруг которых сформировались небольшие вихри. Мгновение спустя все они выстрелили вниз с огромной скоростью. Параллельно с этим из песчаного доспеха десятого вновь вырвались хлысты, ринувшись к Каю. Множество атак одновременно достигли парня, чтобы следующий миг отскочить и разрушиться. Техника непреодолимого отталкивающего поля отлично справилась с защитой. Дальше началось фехтование. Оба противника использовали техники, дабы усилить удары клинков, но дополнительные атаки пока не спешили применять. Резил вновь использовал золотистый вихрь для усиления клинка. Что же касалось Кая, то он создавал сразу две техники в мечах: высвобождение клинков и клинок гравитационного разрыва. Помимо этого, он также начал использовать технику порхающих крыльев мечей, благодаря которой каждый его удар становился еще смертоносней. Его мастерство владения клинками вышло на новый уровень. Теперь он использовал для фехтования не только тело, как тот же Резель, но и энергию с законами кои постоянно циркулировали через его тело от меча к мечу. Оружие словно стало естественным продолжением его рук. Кай искусно кружил вокруг резила, градом обрушивая на того удары своих клинков. Парень двигался с пугающим мастерством. Однако десятый ничуть не уступал противнику. И хотя он использовал обычный стиль фехтования, а не энергетический, все равно умело отбивался и даже напирал на оппонента. Эффективно используя свою более высокую скорость и мощнейшую защиту, Рейзел легко противостоял Каю. Со стороны бой восхищал и поражал. Мало кто из зрителей до сих пор сумел поверить, что смертный действительно противостоит десятому. Но так или иначе, это была правда. Вот только, хотя большинству и казалось, что оба соперника равны, однако это было не так. В действительности Кай уступал. Атаки резела были сильнее, а движения быстрее. Он без проблем отбивал оба клинка, попутно подавляя противника, нанося тому все больше и больше ранений. И пускай они сразу же восстанавливались, да и были-то не особо серьезными, однако это все равно говорило о том, что Резил обладает превосходством. Осознав, что стандартным способом превзойти десятого в ближнем бою не выйдет, Кай решил воспользоваться идеей, пришедшей ему еще во время тренировок с Сатором. Он собрался использовать стиль, доступный только ему. Коренок Рейзела приблизился к животу противника. Каю следовало бы отбить атаку или уклониться, но вместо этого он попросту проигнорировал удар. Широкое лезвие меча вошло в его тело. Но парень даже не поморщился. Его разум, как и прежде, оставался абсолютно спокойным. Просочившийся в душу холод пустоты позволял оставаться невозмутимым даже в такой ситуации. Нарочно пропущенная атака на мгновение ошарашила, резила, что чуть не стоило ему пробитой груди. Лишь в последний момент он успел подставить левую руку под удар. Вражеский клинок полнился силой, Он пробил песчаную защиту, а затем столкнулся с артефактным доспехом. Пронзить броню не вышло, большая часть вложенной в атаку силы ушла на преодоление защитной техники, но заметную вмятину оставить все же удалось. Кулак резила, прострелила дикой болью. Десятый сразу же подавил ее и насытил руку энергией, чтобы усилить пассивную регенерацию заклинателя. Кай воспользовался шансом и отпрыгнул буквально сняв себя с клинка противника. Его рана спустя секунду исцелилась, и он сразу же бросился обратно к Рейзелу. Теперь Кай сражался не как обычный воин, а как тот, кто может позволить себе игнорировать часть атак противника. Таким образом, он не тратил время на защиту или уклонение, если потенциальная рана не грозила стать критичной, тем самым получая больше возможностей для атаки. Подобный подход пошатнул доминирующее положение Резила. Теперь он получал все больше и больше урона от человека, поскольку сам в эти моменты атаковал и не мог защититься. Начав понимать, что противник восстанавливается с сумасшедшей скоростью, а значит может позволить себе игнорировать несерьезные раны, которые заставили бы его самого уже упасть без сил, Десятый решил действовать по-иному. Двуручный меч засиял. Воздух сжался вокруг лезвия, а затем произошел взрыв, большая часть которого оказалась направлена как раз на Кая. И хотя тот не пострадал, техника непреодолимого отталкивающего поля справилась с защитой, парня все равно откинуло к краю арены. Приземлившись на ноги, он тут же усилил барьер, поскольку несколько воздушных лезвий, посланных в догонку уже практически достигли его. Атаки столкнулись с защитой, а затем произошло еще три взрыва. Когда пыль улеглась, Резил увидел, что противник лишь слегка пострадал. «У меня есть предложение», – вдруг произнес человек. «Давай, если я выиграю, ты присоединишься к моей фракции. Она неофициальная, конечно, но это пока». «А если проиграешь?» Спросил Рейзил, даже не помыслив насмехаться над желанием смертного выиграть. «Честно говоря, мне особо-то и нечего предложить тебе, кроме своей дружбы», – пожал плечами Кай. «Изначально я думал сказать, что в таком случае продолжу дальше безвозмездно помогать твоей сестре с ее раной. Полагаю, ты уже осведомлен, что это именно я сделал для нее зелье». Но теперь я понял, что даже если выиграю, все равно буду помогать ей. Мне и самому интересно разобраться в этом деле. Рейзил не почувствовал в словах человека ни капли лжи. А тот факт, что противник действительно отказался от попытки влияния на него через сестру, вызвал у десятого даже некоторое удивление. «Посмотрим!» – в итоге кивнул Рейзил. Он не согласился на предложение, однако и не отказался. Основанный на честности подход все же принес плоды. Кай мысленно вздохнул. Теперь оставалось лишь победить. Первый обмен ударами завершился. Наступило время второго раунда. Первым ход сделал Рейзел. На арене вдруг поднялся ветер. Мириады песчинок стали взлетать. Техника песчаной бури набирала обороты. Продолжающий наблюдать за боем Тирвин хмыкнул и усмехнулся. Подросток не раз сражался против Рейзела и поэтому прекрасно понимал, что если его раб активирует эту технику, то значит собирается закончить бой. Формирование и поддержание песчаной бури отнимало у десятого огромное количество энергии. Однако это стоило того. Благодаря этой технике он попадал в родную стихию и становился в разы сильнее. Ветер безумно вращался вокруг парня, таща за собой тонны песка, способные с легкостью перемолоть броню даже низкого качества золотого ранга. И всё это полностью подчинялось воле Рейзила. Сейчас он был словно рыба в воде. Оба воина скрылись из виду. Песок закрыл их от зрителей, которым теперь приходилось полагаться лишь на свои ауры. Обладающий крайне высоким уровнем духовного восприятия, Тирвин отчетливо видел все происходящее в центре песчаной бури. Он уже предвкушал победу своего раба, как вдруг произошло нечто шокирующее. Под защитным барьером на арене пошел кровавый снег. Он появлялся буквально из ниоткуда. Но уже менее чем через несколько секунд количество снежинок не уступало количеству песчинок. Появившиеся гравитационные колебания Пятый легко отличил от порывов ветра Резила. А вот раскрывшееся следом поле превосходства он ощутить сумел лишь слегка, в итоге не сумев осознать, что это. Так или иначе, но теперь на арене помимо песчаной бури началась еще и снежная. Однако не это шокировало Тирвина. Ведь, подумаешь, еще один элемент. На самом деле эльф не мог поверить, какая мощь исходила от этого снега. «Низкое качество королевского ранга?» — выпалил он в пустой ложе. «Он же еще смертный! Сколько ему лет! Явно меньше, чем Резилу!» Тогда как он мог освоить закон слияния так рано? И почему тогда только частично, если обладает таким талантом? Но что это?» Глаза Пятого расширились еще сильнее. Несколько секунд он молчаливо прислушивался к своему запредельному для начального заклинателя духовному восприятию. «Это не путь холода!» В конце концов произнес он, ощутив то, что было недоступно никому из зрителей. Тирвин успокоился. Его лицо разгладилось, а сердце вернулось к нормальному ритму. Подросток теперь походил на хладнокровного хищника. Таким его редко видела даже собственная сестра. Пятый словно стал другой личностью. «Это некая концепция!» пришел парень к выводу, способному шокировать любого в этом мире, где знали только об Инь и Ян. Про холод пустоты здесь никто и никогда не слышал. «Этот человек... Кай Арнхард!» – припомнил он имя. «С каждым днём ты становишься все загадочней, а вместе с этим и интересней. Пожалуй, стоит пересмотреть планы на тебя». Ты уже не просто гений обители, здесь как минимум уровень облачной десятки. Не сейчас, конечно, но как только он станет заклинателем. Что ж, это будет интересно. Посмотрим, что еще ты сможешь противопоставить моему рабу. Ибо показанного все еще мало, чтобы победить Резила, усмехнулся Тирвин. Бой тем временем наконец вернулся в активную фазу. Две стихии столкнулись, началась борьба. Однако, сколько бы энергии десятый не вливал, подавить снежную бурю ему не удавалось. Максимум, чего он добился, так это равновесие сил. Все-таки любая концепция сама по себе сильнее обычных стихий, а уж если она на целый ранг выше, то и подавна. Резелу помогало лишь то, что он слился с духом ветра и духом песка, что усиливали эти элементы, а также то, что запас его энергии почти в три раза превышал запас Кая. Но так или иначе, Тирвин был прав. Этого всё еще не хватало для победы. Десятый сорвался с места. Его клинок налился силой, а затем резко опустился. Взмах породил мощнейший воздушный удар. На миг вихер из песка и льда оказался рассечен надвое. Зрители вновь могли увидеть пару воинов, после чего обе стихии снова слились, скрыв парней. Уйти от удара Кай не смог. Вовремя вырвавшиеся из земли песчаные путы не позволили ему это сделать. Пришлось защищаться. Первым технику встретил ледяной щит, что разбился моментально. Следом непреодолимое отталкивающее поле которая оказалась не таким уж и непреодолимым. В конечном счете атака резила добралась до цели. Кай атаковал в ответ мечами, высвобождая технику клинка гравитационного разрыва. Столкновение породило взрыв, и парень на мгновение потерял сознание. Очнулся он уже метрах в сорока от прежнего места. Без руки. Ее оторвало, отбросило и уничтожило песчаной бурей. Снежная же тем временем стала ослабевать и рассеиваться, поскольку на миг Кай утратил с ней связь из-за того, что вырубился. Останавливаться на достигнутом Резел не собирался. Добравшись до противника, он сразу атаковал. Размахивая громадным клинком, словно тот ничего не весил, десятый вынуждал Кая отступать все дальше и дальше. Вдобавок к этому он воспользовался временно ослабевшей снежной бурей, что позволило ему сформировать десятки песчаных копий, обстрелявших человека со всех сторон. Положение Кая стало хуже некуда. Оппонент подавлял, не позволяя толком ответить. К тому же большая часть песчаных атак явно была нацелена на обрубок правой руки, из-за чего та восстанавливалась медленнее. Парень понимал, что если так продолжится и дальше, то победить ему не удастся. Требовалось разбить этот натиск, а значит, пришла пора использовать козырь. Внутри Кая зажглось восемь ярких звезд. Разделившись по две, они направились к конечностям. Техника восьми вспышек Ян активировалась. Резил как раз заканчивал очередной взмах, чтобы помешать противнику отбиваться единственной конечностью от песчаных выстрелов, Как вдруг правая рука человека моментально восстановилась. Плоть стремительно вырвалась из обрубка а затем в ладони Кая появился отброшенный ранее клинок. В последний миг человек сумел заблокировать меч десятого. Однако резил не растерялся и лишь усилил натиск, пользуясь последними мгновениями, пока сила снежной бури не восстановилась, ибо тогда две стихии уравновесят друг друга и использовать свою уже не выйдет. Из земли вырвался десяток копий, и еще столько же летели в Кая по воздуху, и вдобавок к этому со спины к нему приближался огромный песчаный змей, созданный резелом сразу после мощного воздушного удара. В пасти монстра уже создавалась атака на основе элементов песка и ветра. Десятый хотел наконец закончить бой, но ему это не удалось. Кай внезапно со всей силы топнул правой ногой, высвободив еще один заряд. Светлая вспышка Ян прокатилась волной по его конечности. На миг мощь удара возросла почти втрое. Поверхность арены пошла трещинами, а образовавшаяся ударная волна отбросила песчаного змея и разрушила часть атак. От оставшихся Кай защитился барьером. Резил был оглушен. Его чуть подкинуло, а от пришедшей из-под земли мощи встряхнуло все внутренности. Часть костей в ногах треснула. Десятый не успел до конца оклематься, но все же смог среагировать, вовремя выставив меч в блоки. Усиленный еще одной вспышкой ян, удар парных клинков обрушился на Рейзила. Двуручный меч вырвало из рук десятого, и он лишь в последний момент успел вернуть оружие в кольцо. Парня оторвало от земли, отправив скоростной полет. Его песчаный доспех развалился, не выдержав силы удара. Латная броня покрылась трещинами, но уцелела. Вот только и ей не удалось погасить весь урон. Ударная волна прошла сквозь резила. С грохотом он врезался в стену арены, проделав в ней углубление. Изо рта десятого плеснула кровь. На этом Кай не остановился. Применив еще одну вспышку на этот раз во второй ноге, он оттолкнулся, достигнув максимального ускорения. Занеся клинки над головой, он приготовился к новой атаке, поскольку увидел, что противник еще в сознании и способен сражаться. Занеся клинки над головой, он приготовился к новой аатаке, поскольку увидел, что противник еще в сознании и способен сражаться. Рейзил не сумел увидеть, однако всё же почувствовал приближающуюся опасность. Осознавая, что уклониться не успеет, а выдержать напрямую еще хоть один подобный удар не получится, он сформировал свою сильнейшую защиту. «Гробница вечного песка!» Мысленно воскликнул он, как только завершил построение энергетической схемы. В тот же миг вся мощь песчаной бури ринулась к создателю обогновкая она мгновенно сжалась в виде пирамиды вокруг Рейзела. Увидев это, Кай решил не сдерживаться. Если раньше он планировал использовать только одну вспышку, то теперь стало понятно, что нужно две. Сила в руках парня выросла втрое. Сформировав сразу две техники клинка гравитационного разрыва, он, наконец, обрушил мечи на пирамиду из песка. Раздался взрыв. Ударная волна ушла дальше, заставив всю арену слегка вздрогнуть. На песке появилась вмятина, после чего пирамида начала покрываться трещинами, издавая такой звук, будто ломается камень. Кай предполагал, что подобный удар однозначно заденет скрывшегося внутри резила. Вот только проверить он это не мог. Аура не пробивалась сквозь технику, а для энергетического зрения сама граница была слишком яркой и плотной, из-за чего требовалось как минимум с минуту вглядываться, чтобы увидеть кого-то внутри. Однако у него не было столько времени. Вырвавшийся из песка кулак Кай никак не сумел засечь. Уклоняться было поздно. Покрытая артефактным доспехом, кисть врезалась ему в живот, заставив парня рефлекторно согнуться. Второй удар, прилетевший в голову, он тоже пропустил. Кая откинула. Он упал на спину. В ушах стоял звон, а перед глазами все плыло. Однако засечь третью атаку ему все же удалось. Вырвавшиеся из земли колья песка пронзили пустоту где сохранилось лишь остаточное пространственное искривление после телепортации. Появившись в десяти метрах, Кай сразу же поймал удар хвостом огромной песчаной змеи. Она пыталась сожрать парня, но выпущенной из клинка техники хватило, чтобы разворотить ей голову. Увы, после такого тварь не умерла, а начала восстанавливаться, стягивая песок обратно. Но мгновение спустя Резил наконец добрался до противника. Взмах меча и левая рука Кая отделяется от тела. Прошлую ошибку Десятый учел, поэтому отрубленную конечность сразу же поглотил песчаный вихрь, разорвав на куски. Противник попытался ответить, но Резил легко парировал удар. В тот же миг Кай направил все остатки снежной бури на Десятого. Мириады частиц холода-пустоты ринулись к нему дабы в следующий миг оказаться сметенными вновь разразившейся песчаной бурей, вырвавшейся из тела полукровки, ведь теперь тот, наконец, понимал, как противостоять снегу. Резил попросту подавил связь Кая с искажениями пространства, с помощью которых тот управлял снежинками. А что касалось поля превосходства, также помогающего этому, то его десятый вытеснил с арены своей волей. Таким образом, кровавый снегопад просто продолжил падать, но Кай больше не мог управлять его движением. К счастью, чтобы сделать всё это, Рейзилу пришлось частично отвлечься, что позволило Каю разорвать дистанцию, уйдя на другой край двухсотметровой арены. За ним, конечно же, погналась песчаная змея, но догнать парня явно не могла. «Сдавайся!» Выкрикнул десятый, который уже полностью оправился от прошлых ударов. И хотя без травм не обошлось, техника усиления тела пока что нивелировала полученный урон. Боль и слабость придут уже потом, когда бой закончится. «Я не знаю, чего тебе стоит так регенерировать, но я не хочу сделать коррекой такого талантливого воина, как ты. Я признаю твою силу, но победить тебе не дано. Не сейчас». «Я знал, что легко не будет, но я не собирался и не собираюсь сдаваться. Если я и проиграю, то только когда лишусь возможности биться дальше», ответил ему Кай, чья рука почти закончила восстанавливаться. «Мне недостаточно просто сразиться. Я не для этого бросил тебе вызов». Резил пристально взглянул на противника, а затем внезапно вонзил меч в землю, медленно поклонился. «Я приношу свои извинения, младший брат», — искренне сказал десятый. «Я не желал оскорбить тебя и твое стремление к сражению. Мое неуважение было вызвано лишь моей недальновидностью. Давай продолжим бой. Пора всё решить». Резил разогнул спину, взял меч, после чего принял боевую стойку и замер. «Продолжим», — кивнул Кай когда его рука восстановилась. Второй клинок вернулся на прежнее место. Шаг. Второй. Третий. Парень направляется к противнику, постепенно ускоряясь. Вот он перешел на бег, а затем, наконец, активировал технику пяти невысомых шагов. Силуэт Кая размылся в пространстве. Почти добравшись до Рейзела, он оттолкнулся от земли, высвободив предпоследнюю вспышку Ян. Поверхность арены под ним взорвалась камнями, а сам парень исчез. Молниеносно оказавшись перед резелом человек обрушил на того свои клинки, высвободив подготовленные техники. То, что он сейчас провернул, практически ничем не отличалось от того, как Кай победил боевую куклу на испытании первого стража – идеальная атака. Десятый среагировал мгновенно, мечи столкнулись, а затем вспышка энергии озарила арену. Техника какая ринулась к Рейзелу, но, пробивая песчаную броню, разбивались о доспех. Сам десятый тоже выпустил атаку, но его противник покрыл себя коркой льда, которая подавила большую часть вложенной в технику силы. Следом удар все же разбил псевдоброню, разорвав часть кожи, но пробиться дальше не сумел. Все-таки с нынешними параметрами Кай и безо всяких техник стал крайне прочен. Но ну, следом произошло то, чего Кай и представить себе не мог. Его новые клинки, купленные буквально перед боем, взорвались от нагрузки, разлетевшись на множество осколков. Конечно, они были самыми простыми и не имели уникальной встроенной атаки, вот только все равно являлись оружием низкого качества королевского ранга обладающими отличной проводимостью энергии и законов, и огромной прочностью. Что же касалось меча Резил, то он остался цел, не появились даже царапинки. Так вот, почему его атака оказалась не так сильна, как я ожидал. Выходит, все ушло в оружие. Кай осознал, что именно десятый уничтожил его клинки, вероятно, воспользовавшись некой способностью своего меча. Увы, это понимание ничего ему не дало. Клинок Рейзела продолжал движение и требовалось защищаться. Техника непреодолимого отталкивающего поля для этого не подходила, поскольку предназначалась для блокирования дальних атак. В ближнем бою активировать ее было невозможно, так как вражеская аура этому мешала. Как минимум, такая проблема имелась с первым томом. В итоге Кай решил пожертвовать рукой, попутно прикрыв ее холодом пустоты, который укрепил с помощью Ян. Собственно, так все и произошло. Конечность рассекло пополам, а парень, благодаря этому, выиграл время. Нога Кая взметнулась. Будь это обычной атакой, Рейзил сумел бы среагировать, но только что активировалась последняя вспышка Ян. Усилив, ускорив и укрепив конечность. А на такой короткой дистанции от подобного удара даже десятый не мог уклониться. По факту он даже дополнительную защиту не успел поставить. Голень врезалась в ребра. Покрывшийся в тот же миг ледяной коркой, песчаный доспех треснул и разлетелся на куски. Та же участь дала и небольшой участок латной брони. Следом Рейзил должен был отправиться далеко в полет, однако Кай не дал противнику уйти, воспользовавшись законом притяжения. Десятый уже отлетел на несколько метров, уносимый вложенный в удар силой, однако резко замедлился и с ускорением направился обратно. Левая рука Кая медленно восстанавливалась, повиснув безвольной плетью. В правой появился запасной меч пикового качества золотого ранга. Это оружие он купил еще в Удине, так что оно выглядело уже довольно поношенным, особенно после недавнего боя у врат испытания первого стража. Но выбора у парня не оставалось. Конечно, он мог создать ледяной клинок, но в действительности его даже оружием сложно было назвать. Подобная поделка по своей сути являлась обычной формой меча, сделанной из холода пустоты. Для сражения с воинами она не подходила. Это ведь была даже не отдельная техника, как, например, умение Шакса создавать оружие из тумана. Вот почему Кай не собирался так глупо рисковать, а достал нормальный меч. Рейзил очутился уже практически на расстоянии удара. Кай приготовился атаковать, но не успел. Оказалось, противник еще способен сражаться. Десятый легко подавил притяжение, а затем совершил молниеносный взмах снизу вверх. Техника рассекающих облаков сорвалась с клинка, ударив противника почти в упор. А ведь это была та самая атака, которой ранее резил, сумел рассечь сразу две бури. Чудовищной силы порыв ветра тараном снес Кая, растерзал его тело, а затем вбил в стену. Парень порванной куклой упал на землю. Его руки и ноги были переломаны, собственно, как и позвоночник с ребрами. Лёгкие пробиты. Желудок и селезёнка разорваны. Остальные органы тоже пострадали. Открылось множество внутренних кровотечений. Кай едва оставался в сознании. Послышались тяжёлые шаги. Рейзил не спешил отменять действия техник, но и атаковать пока не собирался. Понимал, что противник почти без сил. В действительности десятый сам чувствовал себя крайне паршиво. Мощные удары Кая не прошли бесследно. И хотя подавляющую часть их силы приняла на себя песчаная броня и латный доспех, полукровке все же досталось. Сейчас он держался лишь за счет огромного запаса энергии заклинателя. Плюс два духа. Что позволяло использовать сразу две внутренние техники. Одна повышала параметры почти на 150%, в том числе и стойкость, что влияло на регенерацию, а вторая поддерживала функционирование организма, даже если тот дышал наладом. «Раз обитель тебя еще не начала спасать, а наши метки не погасли, то значит ты еще в сознании и способен сражаться, как минимум по ее мнению». Однако я вижу, что ты еле-еле держишься. Упорство ведь не всегда приводит к успеху, — произнес Резил. — Ты действительно хочешь продолжать?